Последствия скоропалительных решений Кажется, я совсем немного перестарался. Мысленно хмыкнул Андрей, когда его последний противник, молоденькая, но явно достаточно неплохо одаренная и обученная девушка, вылетела за пределы поля для поединков. А ведь когда он вышел в круг, то буквально на мгновение замер. Перед его глазами раскинулась арена, величественная и чужая, как амфитеатр какого-то древнего божественного культа. Все было выстроено в полукруг многочисленными террасами, поднимавшимися вверх, и там, на ступенях из резного белого камня, уже сидели сотни зрителей. Кто-то молча, кто-то перешептывался, кто-то, не скрывая усмешек, а он стоял один, в самом центре нижнего уровня, и, казалось, весь их мир нависает над ним, смотрит, давит, проверяет. Место для поединков было огромным, выложено бело-серым камнем, местами отполированным от времени и старых боев, а еще от силы. Он чувствовал ее в подземных печатях, что были врезаны в основание площадки и начинались где-то глубоко под его ступнями. Они пульсировали, дышали, словно вживленные в само тело этой земли. Мощные магические плетения, древние, устойчивые, оплетали арену куполом незримой защиты. Андрей уже на входе ощутил, как волны силы, едва уловимые обычным культиватором, прошли сквозь его тело, проверяя, не несет ли он артефактов разрушения или не активировал ли заранее духовные техники. Даже его браслет-хранилище, спрятанное под подвязкой на руке, будто бы напрягся, но не был опознан. То самое древнее оружие, спрятанное глубже, не подавало и намека на присутствие. Вокруг – амфитеатр, многослойный, великолепный. Он поднял взгляд. На самом верху располагались ложи высших и самых достойных. Балконы были сделаны с резными перилами, украшенными нефритом и эмалью в форме цветущих пиков, отсылкой к символике секты Пяти Пиков Бессмертных. Там сидели старейшины, почетные гости, влиятельные главы родов, их сопровождали личные телохранители, слуги с опахалами и даже несколько юных наложниц в белоснежных одеждах, изображающих небесных фей. Все это было показным, богатым и даже весьма роскошным, пронзительно высокомерным. Ниже – ложи богатых семей с пестротой знамен и отличий, здесь и там развивались флаги кланов, на которых даже рябило от изображений самых различных золотых драконов, лунных журавлей, нефритовых оленей, цветущих персиков, символы власти, статуса и древней славы. И только еще ниже находились ряды для обычных зрителей – учеников, старших и младших, которые не попали на состязание Некоторые из них сидели на корточках, некоторые в нетерпении сжимали кулаки, перекрикивая друг друга. Крики, возгласы, насмешки – все сливалось в гулкое ворчание толпы. А он стоял. Один. Простой серо-синий наряд ученика, слегка выцветший от времени. Никаких нашивок, никаких родовых узоров, лишь прямая спина и тишина. Он все так же изображал немого, он не мог позволить себе ни слова, ни знака, ни эмоции, что выдал бы его. Он дышал, медленно, ровно, через нос, через живот, дыхание пустого сосуда. Он – никто. И этим был в безопасности, но глаза у него видели все. И он ощущал каждую эмоцию, каждый шорох в потоках ци вокруг себя. Он заметил, как один из старейшин, сидящий слева, чуть склонился вперед, разглядывая его щурясь. Как один из мальчишек-учеников хихикнул, что-то шепнув товарищу. Как в ложе семьи Хваджон кто-то говорил о нем сдержанно, но серьезно. Как его собственный покровитель, старый алхимик, склонился в кресло, сложив руки на посохе и уставившись в его сторону с мягкой усмешкой. Андрей знал, что это больше, чем просто бой. Это сцена, а он – испытание для всех взглядов. Задумавшись об этом, он чуть согнул пальцы на правой руке. Спокойно, ровно, магия под кожей мягко дернулась, как зверь, чувствующий приближение охоты. Вокруг украшение секты, массивные флагштоки с символом пяти горных пиков на фоне звездного неба, статуи духов-хранителей, один с лицом тигра, другой с ликом бессмертной девушки в танце, третий с замерзшей фигурой мудреца с сосудом в руках. Все это наследие, кровь и слава этой секты. А теперь это место стало ареной, где ему придется доказать, что даже тень без имени может оставить след. Он закрыл глаза, потом снова открыл. Почувствовал, как печати поля откликнулись на внутренний импульс, едва уловимый всплеск ЦИ от того, что он просто стоял здесь. В этот момент он понял, его бой уже начался. Сначала все его потенциальные противники показательно над ним смеялись. Когда имя Анд Рей впервые прозвучало из уст судьи, и в круг вышел невзрачный молчаливый юноша в потертой форме ученика, по рядам участников прошла волна хохота и пренебрежительных усмешек. «Он что, потерялся?» – достаточно громко прошептал кто-то. «Это он собирается сражаться? С кем? Со своей тенью? Может, это какая-то шутка старейшая?» Особенно рьяно издевались самоуверенные, громкоголосые те, кто уже заранее считали свое участие в состязании почти что чистой формальностью перед торжественным вручением пилюль победителя. Среди них было немало отпрысков сильных кланов и тех, чьи наставники были приближены к старейшинам. Они привыкли быть в центре, привыкли к вниманию, к похвалам и, что самое главное, к тому, что их никто не ставит под сомнение. И вдруг появился тот, кого они не знали, без имени, без поддержки, без слов. Лишь тишина, холодный взгляд и молчаливый поклон каждому своему противнику. Андрей же никак не отвечал на насмешки, не поднимал взгляда, не выказывал обиды. Он просто выходил на один за другим поединке. И каждый раз, когда удар его плетения магического меча вышвыривал очередного хвастлива ученика за пределы поля, тишина над ареной становилась все гуще. Сначала вылетел тот самый «сильный» из побочного рода Вэй, который перед боем громко смеялся, заявляя, что можно отбить этого коллегу без использования даже одного магического плетения. Он вышел с высоко поднятым подбородком и вылетел с разбитым духом и пылью в зубах. Потом был парень из семьи Ли, который прославился своими излишне театральными выступлениями и любовью к эффектным финалам. И он тоже был сброшен за край поля ударом ноги, сопровождаемым импульсом Ци, чтобы буквально парализовал его движение. Усмехающиеся рты захлопнулись, хихиканье постепенно утихло, и теперь каждый новый вызванный на бой соперник смотрел на Андрея уже иначе, и в их глазах он видел мелькающий страх, смешанный смущением, особенно у тех, кто до этого смеялся громче всех. Андрей же не позволял себе ни гордости, ни злобы. Он не хмурился, не улыбался, не менял выражение лица вовсе. Он подходил к центру круга, вежливо кланялся, иногда даже чуть глубже, чем нужно было, и проводил бой хладнокровно и точно, как ремесленник, работающий с металлом, а не с плотью. Он не затягивал бои, не играл, не проверял реакцию противников. Он сразу атаковал. Плетения его были устойчивы, как якоря, и сильны настолько, что зачастую первый же удар, что достигал тела противника, решал все. А когда бойцы более высокого ранга пытались навалиться на него множеством мечей, он встречал их с такой же численностью, иногда даже с избыточной мощью, заставляя магические клинки противников разлетаться, как сухие листья под шквальным ветром. «Ты видел, как он отбил три плетения магического меча одной волной?» шептал кто-то в ученических рядах. «Нет, это не техника ученика, это...» Другие лишь качали головой, не находя слов, и теперь поползли иные слухи. «Он был личным учеником старого алхимика», — начали говорить одни. «Его тренировала сама мастер Сольхва», — вторили им другие. А те, кто еще недавно смеялся, теперь старательно отводили взгляд, лишь бы не быть следующими. Андрей же видел все. И помнил каждого, кто хохотал над ним. Кто бросал косые взгляды, кто предлагал отбить у безродного охоту позориться. Но он не злился. Он просто шел вперед. Сражался быстро, эффективно, безжалостно. Он знал, страх в глазах врагов – это лучшее объяснение, чем слова. Прах у их ног – лучшее печать, чем титул. Он знал, что так будет. Когда прозвучало имя последнего участника, а он, Андрей, стоял все там же, на краю круга, среди немногих оставшихся, внутри у него уже сжимался ледяной ком. Слишком много глаз, слишком сильные фамилии, слишком явное желание поставить все на свои места со стороны тех, кто с самого начала считал его ошибкой. Он чувствовал, как в рядах старейшин, там, где возвышались в тени своих вышитых одежд те, кто владел обителью пиков пяти бессмертных, уже вовсю кипит раздражение. Они не кричали, не махали руками, но Андрей видел, как у одного из них подрагивал уголок рта, как другой напряженно перебирал четки, а третий с каждым вздохом все глубже сдвигал брови. И когда судья, старейшина в серой мантии с вышитыми волнами, неспешно поднялся, голос у него был ровный, даже подчеркнуто спокойный. Но в этой спокойной интонации слышалось нечто ядовитое. в виду недавно поступивших сведений», — медленно начал он а также сомнительного происхождения одного из участников финала, судейская коллегия оставляет за собой право пересмотра допустимости его дальнейшего участия. Ведь состязание молодых мастеров требует не только силы, но и надлежащей репутации, подтвержденного статуса. Толпа зашепталась, Андрей не двигался. Он ждал, он знал. Именно так они это сделают. Не откажут напрямую, а порочат косвенно. Поставят под сомнение его право быть здесь, как будто все, чего он добился за эти бои, было нелепым недоразумением. Он уже почти собрал силу на случай, если придется уходить иначе. Возможно, с боем или просто исчезнуть. Но тогда вся тишина вдруг лопнула, как хрупкий пузырь, когда вперед выступил глава семьи Хваджон. И этот старик, Хваджон Йон Сан, не спешил. Он шагнул так, как шагал бы глава имперского ведомства, и его присутствие само по себе заставило многих разом втянуться в креслах, взглянуть в его сторону, приглушить дыхание. В руках он держал свиток, покрытый яркими, мерцающими магическими печатями. На них ясно различались знаки Хваджон и личная эмблема князя Чхона Йонг Джу, древний феникс на щите обвитом пламенем. Свиток был передан судье без лишних слов, и когда старейшина медленно разворачивал его, на лицах других старейшин появлялось все больше раздражения и оттенок страха. Слова на свитке были кристально ясны, вписанные почерком самого хва джон Йонсана. За личную храбрость, проявленную во время спасения наследника рода Хваджон, за усердие, показанное в обители пяти пиков бессмертных, и за признаваемый рост в культивации пути Дао-Дзы с согласия и под печатью князя Чхона, мы, род Хваджон, официально принимаем Андарея в состав семьи в статусе младшего родственника и берем его под защиту рода. Последняя фраза была написана магическим светом и дышала властью. Судья перечитал, затем еще раз, пальцы его задрожали. Он поднял взгляд на главу семьи Хваджон, который, стоя спокойно, словно высеченный из горного гранита, молча смотрел прямо на него. Секунды тянулись как века, потом судья уже совершенно иным голосом выдохнул. Участник Андрей Павел. Признан полноправным представителем семьи Хваджон. Его право участвовать в финале неоспоримо. В амфитеатре воцарилась мертвая тишина. Андрей слышал, как кто-то судорожно втянул воздух, кто-то закашился. Где-то затрещал веер, сломанный в нервно сжатых пальцах. А он стоял, все так же спокойно. Лишь один взгляд он бросил в сторону старого алхимика, что сидел чуть поодаль в рядах наставников. И тот впервые чуть-чуть кивнул ему. Они оба знали, что теперь пути назад уже не было. Теперь каждый шаг Андрея будет под наблюдением. Но и играть с ним, как с безымянным учеником, больше никто не посмеет. Это была тишина после шторма. Он стоял, не шевелясь, ни одного вздоха, ни одного голоса. Даже флажки на шпилях амфитеатра, казалось, замерли, словно само небо затаило дыхание. Андрей чувствовал, как под его босыми ступнями все еще дрожит пол из духовного камня, отголосок той волны, которую он не должен был выпускать. Волны, что вырвалась сама, как раскат хищного рева, не укладывающегося в рамки ни одной боевой школы, ни одного письменного плетения. Перед ним, у самой границы печатного круга, на коленях стояла она, девушка, чей последний шаг к победе стал пусковым крючком. Ее губы были чуть приоткрыты, а глаза расширены в изумлении, которое не отпустило даже после того, как ударная волна отшвырнула ее прочь, оставив на гладком камне едва заметную полосу. Андрей стоял в центре, один, окутанный абсолютной тишиной, которую не мог нарушить даже сдерживаемый гул энергии под ребрами. Он тоже был в шоке. Никакого плана такого у него не было. Он знал, что ему нужно было уступить, или, по крайней мере, дать понять, что он достиг предела, дать ей честь победить, пусть в достойной борьбе. Но в тот самый миг, когда она пошла ва-банк, когда потянулась вперед в последней вспышки своего изящного танца лунного облака, древняя кость все еще скрыта в его груди внезапно отозвалась, как будто нащупала угрозу. Внутри, в самой глубине сущности, вспыхнул темный жар, что не имел цвета, но имел вес. Он разбудил силу, которая даже не принадлежала ему. Силу, что спала внутри с тех пор, как он покинул гробницу. Силу, которая была частью падшего бога. Черт! Мысленно выдохнул он. Не сейчас. Он почувствовал, как печати, что он месяцами вплетал в свое тело, натянулись, будто тончайшие нити из алого света готовы оборваться. И он успел. Он успел удержать их, но лишь едва, а вот саму силу не сдержал. Она рванулась наружу, не как техника, не как плетение, даже не как обычный удар магии, а как всплеск первобытной воли, как тяжелый удар сердца мертвого бога, без формы, без предупреждения. Его противница даже не успела понять, что произошло. За миг до того, как ее техника достигла грани, в ее грудь ударила волна силы, чистая и дикая, как лавина. И девушка, хоть и была защищена собственной техникой, все равно не устояла. Ее отбросила, как сухой лист, но не с переломами. Он сдержал свою силу, не дав ей разнести тело. Просто вышвырнул, ровно настолько, чтобы заставить всех замолчать. А теперь, теперь стояла гробовая тишина. Он чувствовал, как жгуты тревоги тянутся к нему со всех сторон. Из ложи старейшин, из рядов гостей, изнутри самой секты. Каждый, кто хоть немного разбирался в культивации, почувствовал это. Это не была обычная магия и не был просто удар духа. Это было нечто древнее, чужое, слишком цельное, чтобы принадлежать юному культиватору, что всего год назад стоял на краю нищеты и бессилия. Он не шевелился. Вдох, выдох. Нужно было успокоить поток. Остановить дрожь в плетениях, пока они не потянулись сами, пока кровь не вскипела, пока кость не захотела большего. Он плавно опустил глаза, будто просто медитировал, наклонил голову, словно выражая почтение побежденной, и замер. Остальное пусть додумывают сами. Он все еще должен быть немым, он все еще должен быть безымянным, он все еще должен быть тенью, а не огнем, что сжигает взгляды. А внутри, внутри, в самой глубине его существования кость падшего бога пульсировала, словно усмехалась. Некоторое время он молча стоял в самом центре арены, окруженный печатью тишины, словно последним кольцом исчезающего заклинания, а мир вокруг будто взорвался беззвучно, как огромная чаша, в которой мгновенно смешались радость, страх, злоба и изумление. Потоки эмоций, вкусные, острые, вязкие колки, словно магический туман сгустились над амфитеатром, и Андрей, обладая чутьем, которое обострило древняя кость, чувствовал их буквально кожей. он Победил. Тишина уже отступала. Волна шепотов, затаенных взглядов и сдержанных всхлипов скользила по зрительским рядам, как нарастающий прилив. В ложе семьи Хваджон эмоции бушевали, как весенний ливень. Уже вернувшийся к деду юный Хваджон мундже вскочил со своего места и радостно хлопал в ладоши, едва не прыгал, едва не кричал, забыв о приличиях и воспитании. А рядом глава клана Хваджон, Хваджон Йон Сан, впервые за весь день не сдерживал улыбки не тонкой дипломатической ухмылки, ни вежливого кивка, по-настоящему теплой, гордой и одновременно холодно расчетливой улыбки воина, что только что получил в руки редчайшее оружие. Он уже знал, как будет теперь отвечать на вопросы своих оппонентов в Совете Семейств. Он уже представлял, как именно отреагируют послы великих сект. Он уже пересчитывал шаги, которые теперь должен будет сделать, чтобы укрепить свой новый трофей. Он один из нас, и теперь все знают это. Немного в стороне, в зоне, выделенной для старейшин секты, мастер Йонг Мин, облаченный в скромной одеждой алхимика, чуть подался вперед. На его лице играло нечто похожее на удовлетворение, но он не хлопал, не улыбался. Он просто смотрел. Точно, пристально, с интересом. И в его взгляде мелькала легкая тень тревоги. Он не ошибся, нет, он даже недооценил. Он рассчитывал, что Андрей пройдет пару кругов, возможно, удивит, но не сотрет в пыль избранных бойцов, не поставит в неловкое положение старейшин, чьи ученики падали один за другим, как высохшие листья. «Что ты скрываешь, мальчик? Что за бездну я разбудил?» А рядом с ним Соль Хва, мастер с горделивой осанкой и почти невесомой аурой мечницы, сидела, сжав ладони на коленях. Ее взгляд был полон тишины. Она словно глотала каждое движение Андрея, каждую деталь, каждый вздох воздуха вокруг него. Она явно почувствовала, что он не показал и половины того, на что мог быть способен. Он был как вода, текущая между пальцами, неуловимый, опасный, молчащий. И это пугало, и это восхищало». Но все это были всего лишь лепестки эмоций в огромном урагане напряжения, что поднимался теперь среди остальных старейшин секты. Те, кто делал ставки, те, кто года вкладывал в других учеников, те, кто рассчитывал получить политический вес, если их подопечный победит. И теперь они чувствовали, как разваливается их игра, как кто-то чужой, без имени, без предков, без рангов, без представительства выдернул из-под них ковер влияния. Это было не просто неловко, это было опасно. Один из них, старейшина с коротко подстриженной бородой и перстнями на обеих руках, раздраженно скрипнул зубами, глядя на круг арены. Его плетения магического меча, которые, видимо, инстинктивно были им сформированы, даже подрагивали, невольно откликаясь на бушующую внутри ярость. Другой старейшина в золотой мантии взглянул на Йонг с таким видом, будто собирался потребовать объяснений. И их лица были как маски, сдержанные, почтенные, нейтральные, но под кожей этих лиц дрожали волны ярости и страха. А вот гости, те, что пришли из других сект, те, кто представлял семьи Йон, Намгён, Чхве и Пэк, все те, кто не был союзником семьи Хваджон, теперь не сводили глаз парня в центре круга. Некоторые из них переговаривались шепотом быстро напряженно. Кто-то уже посылал внутренние послания, очевидно, доносчики отправляли срочные отчеты в свои родовые резиденции. Даже те, кто сначала пренебрежительно щурились на простую одежду ученика низшего уровня, теперь вглядывались, ища признаки. Откуда он? Кто его обучал? Какую технику он использует? С кем связан? Кто поставил печати? Кому подчиняется? Сколько у него истинной силы? Все важно. Каждый крошечный нюанс. Некоторые из этих гостей даже встали, чтобы разглядеть его лучше. А Андрей? Он не двигался. Словно стоял в эпицентре урагана, где абсолютная тишина. Он чувствовал, как все вокруг пульсирует, как амфитеатр наполнен взглядами, как сотни пар глаз вгрызаются в его силу, ищут слабость, тайну, уязвимость. И он стоял спокойно, молча, словно ничего особенного не произошло. И именно это – тишина и ровность, и взгляд полной пустоты, и сутулая тень, и отсутствие любого пафоса или жеста победителя – пугали всех больше, чем любая победа. Даже в момент победы, даже когда его имя уже шептали с затаенным изумлением, когда взгляды были обращены только к нему, Андрей чувствовал холод, не ледяной, не от пустоты, а холод хитрых улыбок и завуалированных слов, обернутых в шелк почестей. Процедура награждения началась немного запоздала. Будто кто-то из старейшин, по-прежнему не решивших, как правильно отреагировать на это недоразумение, до последнего надеялся, что победа будет аннулирована, или кто-то вдруг откажется, или случится хоть что-то, что позволит все обернуть. Но ничего не случилось. И потому все было скомкано словно разыгрывалась пьеса по забытым репликам. Даже не было обычного пышного выступления о величии сект и гениях-победителях. Один из старейшин, высокий, с ястребиным лицом и знаками на воротнике, которые означали «ответственный за внутреннюю дисциплину», взял на себя роль ведущего церемонии. Его голос был чёток громок, звучал на всю арену, но каждый, у кого был слух и разум, мог уловить фальшь и раздражение под тонкой вуалью величия. Итак, победителем наших ежегодных состязаний стал тот, чье имя пока неизвестно широкой сехте, но кто заслужил право быть признанным. Пауза. Он взглянул на Андрея, как будто ждет, что тот что-то скажет, но молчание немого парня лишь усилило неловкость. Андрей, младший семьи Хваджон, рекомендованный к участию по личной просьбе старейшины Йонгмина. Некоторые из гостей переглянулись. Тонкий укол, очень тонкий. Фраза звучала, будто его допустили по чьей-то личной прихоти, а не за реальной заслуги. Словно он не победитель, а эксперимент или случайная помарка в свитке судеб. Старейшина продолжал. Наша секта всегда славилась тем, что способна распознавать потенциал даже в самых неожиданных учениках. Кто-то из учеников усмехнулся, кто-то из гостей поднял бровь, кто-то из старейшин опустил взгляд, будто не хочет участвовать в этом фарсе. Порой, когда наши ученики зазнаются, начинают думать, что их родословное место в учебных залах важнее, чем настоящая работа над собой, судьба сама посылает нам напоминания. Он даже не посмотрел в сторону Андрея, так как эти слова сейчас были адресованы не ему, а всем остальным. Это была не награда, а отповедь остальным через его фигуру. Вот он, чужак, без привилегий, без подготовки, без прошлого, но он пришел и один за другим поверх тех, кто считал себя недосягаемым. И тут тон -то его голоса снова сменился, теперь он был пафосным под стать церемонии, но Андрей чувствовал под блестящими словами яд. Такой талант нельзя терять, такие редкие искры должны быть развиты в должном направлении, под присмотром с необходимыми ресурсами. Прозвучало почти как напоминание, что секта контролирует, а не благодарит. Под глухое, сдержанное одобрение толпы к нему подошел один из помощников и на специальной алтарной подставке принес шкатулку из черного нефрита. Та сияла мягким внутренним светом, словно даже камень знал, что хранит пилюли четвертого ранга. Внутри располагались три сферические капли силы, заключенные в хрупкие защитные скорлупы из сплетенных нитей янтарной энергии. «Пилюли для укрепления ядра. Использовать с умом». Сказал помощник без лишней интонации. Андрей же не сделал ни шага вперед. Он лишь медленно склонил голову в безмолвном поклоне. Без благодарности, без эмоций, как тень среди огня. Многие заметили, что в его взгляде не было радости, что он не вознес руки, не улыбнулся, не дрогнул. Он стоял, будто уже знал, что все это не награда, а новая клетка. Что подобный дар для развития его ядра – это всего лишь новая форма контроля. Что под оберткой одолжения сейчас были скрыты всего лишь кандалы. Он видел, как один из старейшин усмехнулся, повернувшись к соседу. «Пусть побудет символом, пусть им пугают остальных, чтобы не расслаблялись». Он видел, как Йонг Мин прикрыл глаза, точно чувствуя – вот она, плата за победу его воспитанника. Он видел, как Соль Хван напряглась, уловив изменения энергии в зале. Он видел, как Хваджон Йонг Сан сдержал довольную хмылку, потому что теперь это была его пешка на виду у всех. По крайней мере, сам этот старик мог именно так думать. И все же, он забрал шкатулку, поклонился и стоял прямо, молча, как буря, прячущаяся в облаках. Все это время Андрей старательно держался в стороне от основной толпы, не столько из-за желания побыть наедине с собой, сколько из естественного инстинкта отделиться от шума, от взглядов, от слов, что звучали вокруг с таким возбужденным блеском. Он ощущал не столько усталость, сколько сильнейшее перенапряжение, не тело, а внутренней структуры, что до сих пор не могла полностью заглушить гул от пробуждения древней кости. Он чувствовал, как защитные печати на грани того, чтобы соскользнуть, как шелк со стрия ножа. И тут к нему со всех ног с сияющей улыбкой и пылающими глазами подбежал Хваджон мундже наследник благородного и весьма значимого семейства. Мальчик, шустрый, оживленный, с переполненным до краев сердцем восторга. «Я видел, да, видел, как ты его, хоп, а потом так, бум!» Закричал он, не дожидаясь ответа, и показал руками нечто среднее между волной магии и пинком судьбы. Я же говорил деду, что ты особенный, что ты не просто так появился. Ты ведь стал учеником дедушки Йонг Мина, потому что я тебя заметил. Верно? Верно ведь? Андрей взглянул на него. Глаза мальчика сверкали. Он верил в это всем сердцем. А разочаровывать этого ребенка парень точно не хотел. И поэтому просто кивнул. Медленно, спокойно, как будто соглашался. Хотя в глубине он понимал, все было иначе, не благодаря, а именно вопреки. Но сейчас не было смысла ни спорить, ни разрушать хрупкий мирок восторга, что хранился в глазах мальчика. Да и, возможно, именно благодаря детской искренности этого наследника он не оказался до сих пор в подземелье, на допросе или под наблюдением старейшин «Ты видел, как они смотрели? Все-все, даже тот, что раньше тебя показательно не замечал, теперь смотрел только на тебя!» Продолжал мальчик, чуть ли не приплясывая на месте. «А теперь ты будешь сражаться с нами? Ты ведь будешь сражаться за семью Хваджон, да? Правда ведь?» Андрей снова кивнул, но все его внимание уже было сосредоточено не на мальчике, а на точке, что располагалось позади него, немного слева, у края возвышения. Там, где стояли старшие, именно там он уловил движение и резко возросшую плотность взглядов. Ведь именно там сейчас и находился глава семьи Хваджон, Хваджон Йон Сан, который стоял в кругу тех, кому вдруг стало интересно пообщаться с ним. Рядом с ним уже стоял и сам старый алхимик Йонг Мин, в серой, слегка выцветшей мантии с вышитыми знаками огненной пилюли и древа истины. И чуть сбоку, но все же в ядре беседы, мастер Соль Хва, прямая как меч, с лицом, в котором холодная уверенность перемешалась с легкой тревогой. Их разговор шел тихо, но позы говорили громче слов. Хва Джон Йон Сан держал руки за спиной, как военачальник, стоящий перед советом. Его подбородок был чуть приподнят, он явно не спорил, он ставил условия. Йон Кмин слегка наклонился вперед, его седые и кустистые брови были немного сведены, а губы напряжены. Он возражал или предлагал «Асоль Хва». Ее глаза быстро скользнули по толпе, затем перешли на Андрея и на миг замерли. Потом она сказала что-то, и взгляд главы семьи стал уже не высокомерным, а оценивающим. Андрей не слышал ни слова. Толпа вокруг него жужжала, словно встревоженный улей. Поздравления, выкрики, обмен мнениями, предложения о ставках на будущее – все это сливалось в плотную завесу звуков. Он сосредоточился, попытался вытянуть магическое чутье, настроиться на вибрации слов, но «Ант!» Снова воскликнул Хва Джон мундже Дже, дернув его за рукав. «Ты ведь пойдешь с нами в верхние залы после награждения? Там будет пир. Дедушка сам пригласил». Кивок, безмолвный, но неосознанный. А разум все еще возвращался к тому, что происходило вдалеке. Потому что даже старейшины секты, что до сих пор будто изображали невозмутимость, теперь краем глаза смотрели на тот разговор. Они напряглись, они ждали, что там будет решено». И если даже старейшины замерли, значит что-то важное было поставлено на карту, и это что-то был он. Соль Хва, самый молодой из признанных мастеров секты Пяти Пиков Бессмертных, носитель титула До Уши Третьей Звезды из рода Соль, всегда гордилась своей родословной. Чистой, холодной и гордой, как первый лед на пруду лотосов. Но сейчас соль хва стояла, будто вырезанная из нефрита у каменного парапета зала старейшин, и на мгновение огородилась от шума, аплодисментов и радостных выкриков. Ее утонченные черты лица не выражали никаких эмоций, она так была воспитана, так привыкла, так требовала ее позиция в секте. Но внутри ее души сейчас все гудело точно шторм, запертый под гладью водной глади. Андрейт. Тот самый молчаливый юноша, которого она впервые заметила еще на пути в обитель секты, а потом и сама привела к старому наставнику. Часто они встречались в библиотеке алхимического крыла обители. Он тогда читал старые трактаты. Молча. Слишком молча. И именно эта неестественная тишина, с которой он старательно перебирал пергаменты по вопросам каналов ЦИ и структуры магических потоков, отдельно привлекла ее внимание. Ни один юнец не читал такие вещи без причины, да еще и с таким хищным вниманием, будто впитывал не слова, а смысл между строк. Возможно, уже заранее почувствовав его потенциал, она и повела его к Йонгмину, старому алхимику, с которым у нее было взаимопонимание. Он мог видеть то, что другим казалось несущественным. Он тоже сразу распознал потенциал этого паренька. Но даже они оба, как оказалось, банально недооценили масштабы. Андрей был просто странным учеником, немым, сдержанным, тихим. Теперь же для многих он стал потенциальной угрозой равновесию. Подумав об этом, Соль Хва крепко сжала кружевные края своих длинных белых рукавов, чтобы пальцы не задрожали. Снаружи она была все та же, спокойная, грациозная, как фреска из нефрита, а внутри... Он сражался с мастерами до уши первой звезды и победил. Хорошо, это уже изумительно. Но он сражался с Цуи Ханер, наследницей Дома Снежного Пламени, с девочкой, чья техника «Танец лунного облака» была известна тем, что поднимает культиватора минимум на одну звезду выше, а в момент прорыва на две, даже три. Она видела это все своими глазами. Она ощущала, как техника Ханер пронзает поле, как ее ядро сияет, как она вырывается на рубеж силы, превышающий ее естественный предел, и... Она все равно проиграла, даже не проиграла, ее снесло, как пыль в порыве горного ветра. Это был необычный прорыв, это не скрытая техника, это не просто талантливый парень с улицы. Сейчас же Соль Хва чувствовала, как холод пробегает по ее спине. Она сама была до уши третьей звезды, стояла на пороге четвертой. Она годами шла к этому моменту, методично укрепляя ядро, очищая ци и постепенно поднимаясь в силе и опыте шаг за шагом. А этот не мой этот чужак, он скрывал что-то, и она это знала. Потоки Ци в его ауре были слишком ровными, контроль на грани невозможного. Его магические плетения чисты, как у более старших и сильных мастеров, опередивших его на десятилетия. И даже в бою он сдержан. Не потому что не может, а потому что не хочет показывать больше. Она вспомнила, как при последней атаке Ханнэр девушка почти прорвалась, и в этот момент Ант просто взмахнул руками и пошла волна сырой силы, которая просто снесла все с поля, и плетение, и даже звук на арене. Миг и тишина, покой после буря. Так не действуют новички, так действуют древние. Сольхва повернулась на полоборота и взглянула на Йонгмина. Тот, как ни странно, казался спокойным, но в его глазах плескалось... Нет, уже не просто гордость, а опасная заинтересованность. Он, как и она, уже что-то понял, возможно, раньше, возможно, глубже. Что ты такое, Андрей? Не просто не мой слуга, не просто младший родственник семьи Хваджон. У этого паренька был слишком опасный потенциал, прореха в устоявшихся порядках или шанс. Если он действительно настолько силен, то с его помощью можно выровнять хрупкий баланс власти между сектами и семействами. Возможно, даже соль хва едва заметно нахмурилась. Если он останется в пяти пиках, если будет верен, если... Слишком много получалось тех самых «если». И именно это сейчас и заставляло ее сердце биться чаще, а взгляд быть осторожным. Она нашла его первой, она указала на него старому мастеру, она дала ему путь, но теперь ей стоило удержать его рядом или быть готовой к тому, что однажды именно он станет тем, кто сокрушит их всех. Соль Хва не сразу поняла, что голоса, доносившиеся из-за спины, относятся к тому самому разговору, который она невольно ждала. Не сразу, потому что слишком глубоко ушла в свои мысли, но стоило ей вынырнуть из тревожности, тягучей реки размышлений, как она мгновенно уловила тон. Ровный, уверенный голос главы семьи Хваджон и более низкий, насмешливый, но исполненный скрытой мощью голос старого алхимика Йонгмина. «Ты сам видел, старик. Мы не можем упустить такого мальчика. Его сила, его скорость. Он уже вызывает шепот во дворцах и храмах. В нем есть то, что нужно настоящим опорам рода. Семья Хваджон может дать ему все – наставника в защиту, статус, имя, а главное – лояльность. Ведь это мы первыми признали его». Соль хва замерла, стараясь даже дыхание не сбить. Старый алхимик усмехнулся, по его голосу прошел легкий хрип, как будто он едва сдерживал раздражение. «Да-да, конечно. Вы признали его. Уже после того, как он выбросил вон троих любимцев других старейшин секты. После того, как я три месяца поил его пилюлями очищения, раз за разом восстанавливая его сосуды. После того, как все вокруг считали его немой обузой. Даже вы, скорее всего, признали его только потому, что это стало выгодно». «Не утрируйте, мастер Йонг Мин. Мы благодарны вам за все. Искренне. Но давайте будем говорить прямо». Вы не сможете раскрыть весь его потенциал в одиночку. Ни вы, ни ваши ученики. А у нас есть все. Пилюли, земли, артефакты, люди, все, что ему нужно. И он уже почти наш. Вот в том-то и дело, что почти. Тут же в ответ проронил алхимик, а затем его голос обострился, стал твердым, как наточенное лезвие. Вы хотите забрать его из обители секты? А я говорю нет. Здесь он стал тем, кем стал. Здесь он рос, развивался, сражался. Здесь он прошел проверку. Пять пиков бессмертных могут сделать его чем-то куда большим, а вы очередным юным псом с золотой цепью. При этих словах соль Сольхва непроизвольно сжала кулаки. Вот оно, вот ядро конфликта. Два мира столкнулись, мир секты и мир благородного семейства. Один говорил о долге и тренировках, другой о влиянии и привязи. Но ведь они оба по-своему правы. И тогда, словно вспышка, словно озарение, она поняла, к чему это ведет. Брак, брачный союз. Это был древний способ уравновесить противоречия между интересами влиятельных сторон. Семья хва хочет его, но не может забрать. Секта хочет его, но не может навязать свое мнение. Но если парень станет родней с обеими сторонами, проблема тут же исчезнет. И при этих мыслях соль Хва выпрямилась, как перетянутая струна. Если я поняла это, то и они уже об этом подумали. Именно поэтому старый лис Йонг Мин и позвал ее на эту встречу. Именно поэтому он поставил ее рядом с Андом, дал ей возможность наблюдать, оценить и, возможно, даже привыкнуть. Именно она могла стать той самой скрепой. Она – молодая, талантливая, уважаемая в секте и с хорошей родословной. Он – молчаливый, пугающе одаренный, но нуждающийся в защите и статусе. И, возможно, это даже логично, но я… И тут пришла растерянность, глубокая, неожиданная. Соль Хва не привыкла терять равновесие, но сейчас ее внутренний мир дрогнул. Ведь если этот путь будет предложен, отказаться от него она не сможет. Почет, долг, слава, защита секты, влияние семьи – все говорит в пользу союза. Но сможет ли она жить рядом с тем, кто смотрит на всех так, будто видит сквозь них? С тем, кто хранит такую силу и явно какую-то тайну? С тем, кто может быть не тем, кем кажется на первый взгляд? Она глубоко вздохнула, пока ничего не было решено. Но если она услышала это между строк, то значит и другие уже это предчувствуют. Политика вступила в игру, и теперь она была частью этого поля, наряду с ним, с тем, кого звали Андрей, кем бы он на самом деле ни был. Все это время Соль стояла в тени столба, укрытая от посторонних взглядов, но сама ясно видела все, и то, как в поле зрения снова появился старейшина Цуй Йон Джин, один из самых старых, жестких и коварных представителей семьи Цуй, и то, как тот, сложив руки в рукава, долго, слишком уж долго смотрел настоящего чуть поодаль немого парня. Сначала этот взгляд был похож на обычную оценку, будто старик пытался взвесить, чего стоит этот молчаливый юнец, которого никто не знал еще утром. Но потом что-то в этом взгляде изменилось, появился холодный расчет и то, что соль Сольхва мгновенно узнала. Наметки желания. Нет, не личного, а стратегического, политического. Он думает о том же. соль хва чувствовала, как ее пальцы невольно сжались в кулаки. Еще чуть-чуть и ногти впились бы в ладони. Она не была глупа, она слишком хорошо знала, как мыслят подобные люди. Он хочет переманить его. Через родство, через союз, через власть. Ведь он тоже мог предложить союз через брачный договор. Тем более, что его внучка, та самая, которую Андрей только что выбросил с поля, была не только одной из лучших учениц, но и обладательницей родовой техники танца «Лунного облака», что уже делало ее подходящей партией по любым меркам. Да и проигрыш не позор, если он был честным и впечатляющим, а бой действительно был таков. Он подумает, да, она проиграла, но именно поэтому стоит скрепить союз, смешать технику рода Цуй и силу этого юноши. Соль Хва едва не отшатнулась от собственной мысли, будто только что едва не наступила на змею. Это ведь даже логично, чисто, прагматично, но почему, почему я вдруг чувствую себя, как будто сейчас могут забрать что-то мое? Она медленно перевела взгляд и увидела, что анд Андрей все так же стоит у фонаря, внимательно слушая взволнованного наследника семьи Хваджон, но его глаза смотрят в сторону, точно сквозь все попадающееся им на пути, как обычно. Он все слышит, все понимает, просто молчит, как всегда.